Глава 17. Это примирение было самым чудесным из всего пережитого ими со времени первых дней их любви. На другое утро, в воскресенье, Эндрю лежал рядом с крестин, как когда-то в Эберлоу, и говорил, говорил без умолку, словно и не было всех этих лет, изливал перед ней всю душу. За окнами стояла тишина воскресного дня, доносился колокольный звон, мирный, успокаивающий. Но в душе Эндрю не было покоя. «Как я мог дойти до этого?» — стонал он. «С ума я сошел, Кристин, что ли?» «Как вспомню все?» «Не верится самому. Мне...» «Мне связаться с такой компанией после Дэнни, после Гоупа...» «О, Боже! Меня повесить мало!» Кристин утешала им. «Все это произошло так быстро, милый. Кого угодно могло успеть с ног». «Нет!» Честно тебе говорю, Крис, когда я об этом думаю, мне кажется, что я схожу с ума. И какое страшное время должно быть пережила ты, Боже, какая пытка. Она улыбалась. Да, в самом деле улыбалась. Как чудесно было видеть её лицо, уже не отсутствующее, не застывшее, а нежное, счастливое, полное заботы о нём. Он подумал: мы оба снова живём. стаётся сделать только одно. Он решительно сдвинул бровь. Несмотря на нервозность и сумятец умыслей, он теперь чувствовал себя сильным, освобождённым от тумана иллюзий, готовым действовать. Отсюда мы должны уехать. Слишком глубоко я завяз в кризис, слишком глубоко. Здесь меня на каждом шагу всё напоминало бы о том, как я обманывал людей. И, может быть, меня бы потянуло опять. Нам легко будет продать практику. И, о, Крис, у меня есть одна замечательная идея. Какая, любимая? Хмурое лицо Эндрю осветило снежной и робкой улыбкой. Как давно ты не звала меня так. А я люблю, когда ты меня так называешь. Да, я знаю, что я сам виноват. О, Крис, не напоминай мне об этом опять. Да, эта новая идея меня осенила сегодня, как только я проснулся. Я лежал и думал все о том же, о Хэмсоне. который приглашал меня работать с ним в компании. И вдруг мне пришло в голову: а почему бы не учредить настоящее сообщество? Ну, так делают врачи в творческой Америке. Стилман постоянно хвалит эту систему, хотя сам он не врач, но у нас в Англии она ещё как-то не прижилась. Понимаешь, Грис, даже в самом маленьком городке можно открыть клинику, подобрать небольшую группу врачей с тем, чтобы каждый делал своё дело. А теперь слушай, дорогая, Вместо того, чтобы связываться с Хемпсоном, Сайвером и Дидмином, почему бы мне не привлечь Денни и Гоупа и образовать настоящую честную компанию. Денни возьмёт на себя всю хирургическую часть. Ты же знаешь, какой он отличный хирург. Я терапевтическую, а Гоуп будет нашим бактериологом. Здесь выгодно то, что каждый из нас будет специализироваться в своей области и, так сказать, вносить свои знания в общий вход. Ты, может быть, помнишь всё, что говорил Дэн, я тоже относительно нашей бессмысленной системы вольной практики. О том, что такой врач, предоставленный самому себе, должен один ковылять своей дорогой, неся всё на своих плечах. Но ведь это немысль. Ответ один. И ответ совершенно правильный. Коллектив врачей это будет звеном между государственным лечением и практикой врача единолично. Подумать только, что наши крупные врачи желают всё удержать в своих руках. «А у нас до сих пор еще нет коллективов». «Ну разве не замечательно было бы, если бы нам удалось учредить такой коллектив пионеров, который, составляя одно научное и духовное целое, будет бороться с предрассудками, сбрасывать старых идолов с пьедестала, а может быть и начнет полнейший переворот во всей постановке врачебного дела?» Прижавшись щекой к подушке, Кристин глядела на мужа с сияющими глазами. «Ты говоришь совсем, как в старые времена». Если бы ты знал, как я люблю тебя таким. Мы точно всё начинаем сначала. Я счастлива, милый, я счастлива. Мне многое надо искупить, мрачно сказала Эндрю. Я был глупцом. Да нет, ещё кое-чем похуже. Он взжал лоб руками. Не выходит у меня из головы бедный Гарри Видлер, и я не хочу о нём забывать, пока не сделаю чего-нибудь в искупление этой своей вины. Он друг останал. М-м, да, Крис, да, я виноват не меньше Айвори. Слишком легко я выпутался тогда. Это несправедливо. Но я буду работать как волк, Крис. И я надеюсь, что Дэни и Гоуб согласятся работать вместе со мной. Ты знаешь их взгляды. Те не до смерти хочется ринуться снова в треволнение практики. А Гоуб Если бы ему предоставили небольшую лабораторию, где он, изготавляя для нас сыворотки, сможет между делом заниматься и своей собственной работой, он пойдет за нами куда угодно. Он вскочил с постели и с прежней порывистостью начал ходить взад-вперед, обуреваемый радужными надеждами на будущее и стыдом за прошлое, на все лады переворачивая в уме случившееся, волнуясь, надеясь, строя планы. «У меня будет столько всяких хлопот, Крис!» — воскликнул он. — Но одно я должен сделать сегодня же. — Вот что, дорогая, после того, как я напишу несколько писем, и мы позавтракаем, не прокатишься ли ты со мной за город, а? Она посмотрела на него вопросительно. — Но раз ты занят... Для этого я урву время. Честное слово, Крис, меня ужасно заботит Мэри Боллинд. Она не поправляется в больнице, и я уделяла ей слишком мало внимания. Сору Гуд очень неуступчив и плохо разбирается в ее болезни. Но, ну, по крайней мере, мы с ним не сходимся во мнении. Господи, если после того, как я взял на себя перед коном ответственность за нее с Мэри, что-нибудь случится, я просто сойду с ума. Страшно говорить о больнице, где работаешь. Но то, что я скажу, ну, Мэри там никогда не выздоровеет. Ей надо быть за городом, на чистом воздухе, в хорошем санатории. Ну и что же? Потому-то я и хочу съездить с тобой вместе к Стиллману. Бельвью самое чудесное местечко какое-то, когда-либо видела. И если я сумею убедить Стиллмана принять мэри, я не только буду доволен, я почувствую, что сделал что-то настоящее. Кристин сказала решительно. Мы поедем, как только ты будешь готов. Одевшись, Эндрюс сошёл вниз, написал длинное письмо Денни и второй Гоуп. У него было сегодня только три необходимых визита, и по дороге он отправил письма. Затем, после лёгкого завтрака, они с Кристин поехали в Вики. Несмотря на то, что нервы у Эндрю всё ещё были взвинчены, поездка его развеселила. Он более чем когда-либо чувствовал, что счастье внутри нас, и что бы ни говорили циники, не зависит от мирских благ. Все эти месяцы, когда он гнался за богатством и положением в свете и всеми видами материального успеха, он воображал себя счастливым. Но он не был счастлив. Он жил в какой-то лихорадке, и чем больше и бил, тем больше жаждал. Деньги, думал он сейчас с горечью. Всё из-за этих грязных денег. Сначала он уверял себя, что хочет зарабатывать 1000 фунтов в год. Когда же добился такого заработка, то тотчас удвоил намеченную им себе цифру. Но когда и этот предел был достигнут, он и не удовольствовался. И так продолжалось всё время. Он ходил всё большего и большего. Это в конце концов погубило бы его. Он посмотрел украдкой на Кристи. Как она должна быть страдала по его вине. Но если он нуждался в подтверждении того, что он теперь принял здравое решение, ему стоило только посмотреть на её преображённое, сияющее лицо. Оно больше не было красиво, потому что на нем был след жизненных тревог. Темные круги под глазами, легкая впалась в щек, когда-то таких крепких и румяных. Но это лицо всегда оставалось ясным и правдивым. А оживление, которым оно горело теперь, было так трогательно прекрасно, что новый взрыв раскаяния больно ударил Эндрю по сердцу. Он поклялся себе, что никогда в жизни больше ничем не огорчит Кристин. Они приехали в Викин около трех часов, направились вверх по проселочной дороге, которая шла по гребню Гордлт за Лесси Грин. Санаторий Бельвью был расположен в очень живописном месте, на небольшом плоскогорье. Несмотря на то, что с севера его защищали горы, отсюда открывался вид на обе долины. Стилмен принял их сердечно. Этот сдержанный, замкнутый человек редко выражал энтузиазм, но в доказательство того, что приезд Эндрю ему приятен, он показал им своё создание во всей его красоте. Санаторий был небольшой, но несомненно образцовый. Два боковых крыла соединялись с средним зданием, где помещалось управление. Над вестибюлем и конторы расположен был богато оборудованный лечебный кабинет, южная стена которого была вся из специального стекла. Такое же стекло было во всех окнах Отопление и вентиляция представляли собой последнее слово техники. Обходя здание, Эндрю невольно сравнивал его новейшие усовершенствования с ветхими, построенными сотни лет назад лондонскими больницами и теми старыми, плохо оборудованными жилыми домами, которые изображали порой санатории или лечебницы. Показав всё гостям, стил ему много стилых чая. И за чаем Эндрю стремительно изложил свою просьбу. Я терпеть не могу беспокоить людей просьбами, мистер Стилман. Кристина не могла не улыбнуться, услышав эту почти забытую фразу. Но мне бы хотелось знать, не можете ли вы поместить здесь одну мою больную. Начальная стадия туберкулёза. Вероятно, потребуется пневмоторакс. Видите ли, это дочь моего большого приятеля, дантиста. И там, где я её устроила, она не поправляется. Что-то вроде улыбки засветилось в бледных голубых глазах Стилмана. Неужели вы хотите направить ко мне свою пациентку? Здешние врачи этого не делают, ни в пример американским коллегам. А вы забываете, что здесь я шарлатан, открывший мне мы санаторий, что-то вроде знахаря, который заставляет своих больных ходить босиком по росе, а на завтрак есть одну только тёртую морковь. Но Эндри не улыбнулся. Я вовсе не шучу, мистер Стилман. Я очень серьёзно прошлась об этой девушке. Я Я очень за нее тревожусь. Но боюсь, что у нас все занято, мой друг. Несмотря на антипатию ко мне вашей медицинской братьи, у меня имеется длинный список ожидающих очередей. Странно. Стилмен наконец спокойно усмехнулся. Люди, не слушая докторов, желают у меня лечиться. Жаль. Пропормотал Эндрю, для которого отказ Стилмена был большим разочарованием. А я надеялся, если бы я мог поместить сюда Мэри, это было бы для меня большим облегчением. Здесь у вас лучшее во всей Англии место для лечения. Я не лщу. Я говорю то, что знаю. Как подумаю об этой старой палате в больнице Виктории, где она теперь лежит и слушает, как тараканы скребутся по панелям. Стилман наклонился вперёд и взял с тарелки, стоявшей перед ним, тонкий сэндвич с огурцом. У него была своеобразная почти брезгливая манера дотрагиваться до вещей, как будто он только что самым тщательным образом вымыл руки и боялся их запачкать. О, вы, кажется, ударились в иронию. Нет-нет, мне не следовало, конечно, говорить с вами таким образом. Вы огорчены, я это вижу, и я вам помогу. Хоть вы и врач, я приму вашу больную. У Стилмена дробнули губы, когда он увидел выражение лица Эндрю. Вы видите, я великодушен. Я когда это нужно не отказываю в иметь дело с людьми вашей профессии. Почему вы не смеётесь мои шутки? Ну хорошо. Хотя вы и лишены чувства юмора, вы много просвещённее, чем большинство ваших коллег. Сейчас подумаем, как быть. На этой неделе у меня нет свободных комнат. Привезите мне свою больную в среду на будущей неделе. И я вам обещаю сделать для неё всё, что могу. Эндри даже покраснела от радости. Я Я не знаю, как вас поблагодарить. Так и не благодарите. И не будьте слишком вежливы. Вы мне больше нравитесь, когда у вас такой вид, как будто вы сейчас начнёте швырять в людей чем попало. А что, миссис Менсон, он когда-нибудь швыряет вас посудой? М? У меня есть в Америке один большой приятель, владелец 16 газет. Так он всякий раз, когда выходит из себя, разбивает пятицентовую тарелку. Ну, и однажды случилось, что Стилме начал рассказывать длинное по имению Эндрю не чуть не занимательную историю. Когда они ехали домой по вечерней прохладе, Эндрю сказал Крис: "Ну, по крайней мере, одно дело улажено, Крис. С моей души свалился большой камень. Я убеждён, что здесь самое подходящее место для мэри. Молодец этот Стилме. Вам мне страшно нравится." На видневзрачно, но внутри закалённая сталь. А интересно, могли бы мы Гоп, Денни и я открыть такую клинику в миниатюре? Безумная мечта, да. Ну, знаешь, мне приходит в голову что. Если Денни и Гоп согласятся работать со мной, и мы махнём в провинцию, мы можем устроиться вблизи одного из угольных районов, и я опять займусь своими исследованиями. Как думаешь, Крис? Вместо ответа она наклонилась к нему и, угрожая общественной безопасности на проезжей дороге, крепко его поцеловала.